Глава 58. Климпт, Побочная история. Ходи, Дядя, я составил отчет. Ах, Фрион, ты вовремя. Мой племянник Фреон вошел в мой офис. В последнее время многие грубо входили в мою комнату, не ожидая моего разрешения, будто забыли, что я хозяин гильзии. В этом смысле Фреон вежлив. Получив из этого урок, я хотел бы противостоять различные размытые слухи. Прошу, садись. Спасибо большое. Тебе спасибо за твою тяжелую работу. Кажется, в это время много беспорядка, но. Много раз я был на грани смерти. Появление паукалов качает таинственная груда костей, не так ли? Из-за этих проблем у меня голова болела. Но все равно, нам все-таки повезло найти человеческие кости. Дядя, об этих костях. Да, думаю, что некоторые из них останки августа суда. На самом деле, один из подчиненных Августа признался в уловке, а именно в контрабанде магической руды с помощью телепортационных камней. Телепортационные камни — это магические инструменты, состоящие из пары камней. Когда использован камень А, то владелец переносится к камню Б. Но поскольку они крайне дороги, то являются редкостью. План Августа состоял в том, чтобы поместить один из таких камней внутри подземелья, чтобы вернуться потом, не будучи замеченным барьером, и украсть магическую руду. Если я не ошибаюсь, то этот план начался три месяца назад, когда он заявил о своем интересе внимательно осмотреть подземелье и отправиться туда. Конечно, я не дал ему ни одного искателя приключений, поскольку он исходил из собственной выгоды. Я думал, что он не сможет детально изучить подземелье. Точно. Они не смогли пройти третий этаж и были вынуждены вернуться. Они развернулись, но использовали этот удобный случай для того, чтобы в тайне заложить лепортационную руду. После я провел личное расследование, но тогда ничто не привлекло мое внимание. Скорее всего, потому что они подготовили дорогу к репорационной руде с помощью... Незаметности. До тех пор все шло по плану. Потом я серьезно пересмотрел систему безопасности. После того начались нарушения. Пауки-ловкачи после охоты друг на друга эволюционировали в полков подвуха. Август, который вернулся на третий этаж, понятия об этом не имел. Ну, мы этого тоже не знали. В результате вторкостью уничтожили, как только они принеслись туда. Но они принесли с собой новые телепорационные камни, чтобы большее количество людей могло перенестись туда. И через эти камни проникло еще несколько незваных гостей. Но никто не вернулся. Это естественно, ведь они все принеслись прямо в лапы пауков. В итоге пауки-ловкачи, сожравшие магические предметы, такие как телепорационные камни, принадлежащие тем двум, эволюционировали дальше. Именно так, по моей теории, появились пауки подвохов подземелье. Если бы я знал, что происходит в подземелье, то не отправлял бы туда искатель приключений низкого ранга. Нужно пожаловать им щедрый бонус. Я дам тебе бонус за опасность, который подвергся ты. Прошу, сделайте это. Оставим это в стороне пока. Твой отчет, прошу. Ага. Причина, по которой я позвал Фриона, была в задании, которое я дал ему лично. Тогда, по-твоему, какова она была? Он присоединился к группе исследователей подземелья, чтобы проследить за искателем приключений Рангади, Фран. Чтобы я удостоверился в том, кто она такая. Он не только искатель приключений, но и член гильдии. Он не шпион, скорее, потайной экзаменатор. Один момент, прошу. М -м, давно не виделись, Климт. Ты прекрасна, как и всегда. Мы эльфы, раса, которая любит духов. И среди нас есть те, кто рожден одержимыми духами. Примерно один из десяти, я полагаю. Духи, которые овладевают эльфами, известны как духи-охранники. Они могут тренироваться. В отличие от духов-контрактников, духи-охранники требуют меньше магии для призыва. И можно сказать, эти сущности подобны друзьям. Многие охранники-духи полагают, что эльфы и без того талантливы. Так что духов природы, почвы и воды много. Но дух Фриона особенный. Один из духов души. Среди духов таких мало. Я заключил контракт с единственным духом души. но его способности рядом не стояли с духом Фриона. Были времена, когда дух видел во Фран злобные мотивы, но в половине случаев он ошибался. С другой стороны, дух Фриона намного сильнее, и поэтому для Анаеза подходит лучше. По моим суждениям, я не увидел в девушке по имени Фран злого сердца. На самом деле, давно не встречал кого-нибудь с настолько малой злобой по отношению к другим. Например, как она взаимодействовала с Искателем Приключений по имени Клэт. Это было любопытно. Что любопытно? Когда Клэд свет тревогу, остальные реагируют со злостью и раздражением, но не эта девушка. Напротив, когда тут съет тревогу, она считает это достойным внимания. Рычание дракона Клэда — многообещающая молодая группа. Они растут довольно быстро, учитывая, что смогли найти Чарангадзи всего за пару лет. Ну, если исключить Фран. Тогда они действительно многообещающие. Проблема, однако, в их отношении — Они сеют смуту, из-за этого они нажили себе много врагов. Но несмотря на это, я продвинул их до ранга Ди без проблем, поэтому я отправил их на этот раз. Используя их, я хотел посмотреть, как храна отреагирует на людей с дурным нравом. В то же время я надеялся, что если Клэт будет общаться с кем-то в статусом выше, то хотя бы осознать свое высокомерие. Но. эффект оказался сильнее, чем я ожидал. Поскольку у них недостаточно сил, я хотел отказать им участие с самого начала. Но когда я им об этом сообщил, они приняли мое решение со слегка разочарованными лицами и с глубокими поклонами. Я понял, почему они так отреагировали, услышав о поручении от Фриона. Теперь, искатель поключений, повсюду восхваляют величие фран. Спасибо тебе огромное. Оку, возвращайся. Фреон, какое впечатление у тебя осталось от фран? Дайте подумать: она потрясающая детей, полагаю? Разве не как раз из-за этого я отправил тебя туда? Да, но это только о ее силе. Как бы сказать, я чувствовал так будто ее действия слишком преждевременные. Стоит сказать, что к такому заключению я пришел после разговора с человеком. Она думает о вещах глубже. Она в таком возрасте уже думает очень половозрело. Настолько, что я хочу учиться у нее. Отмечу это с ноской. Если вы так говорите, то стоит быть осторожнее. Но почему так зациклились на этой девушке? «Кажется, что я настолько зациклен?» «Да, настолько, что после слухи, что у вас комплекс Лолиты!» «Молчать!» Руно, вот я все-таки подумал, что он вежлив, в отличие от остальных. «У меня нет комплекса Лолиты, понятно?» «Причины, по которой я зациклился на Фран...» «Для начала, нам не хватало информации о ней. Я хозяин гильдии, и всегда должен обращать внимание на возмутители спокойствия, которые всегда в центре суматохи. Несмотря на это, они на удивление, мало информации». Раз уже она относится к моей гильдии, то это становится моей обязанностью. Это никогда не было комплексом Лолиты. Но все почему-то рассматривают это только с романтической точки зрения. Ах, мои мысли пошли не туда. Плохо-плохо. Говоря об этом, я знаю о том, что у нее есть магический меч. И еще у нее есть навык анализа. Про магический меч я знаю, но анализ... Да, это точно. Я убедился в этом из-за магического камня, который я дал ей в качестве аванса за это задание. Я понял это, увидев ее выбор. Она выбрала магический камень ранга Си. Всего таких было два среди 20 камней. Она выбрала магический камень, произошедший от демонического зверя, жившего в мире. Слишком много для совпадения. Она владеет не только анализом, но и скрытым анализом. Это удивительно полезно в битве. Одного этого достаточно для предосторожности. Еще ее навыки владения оружием достигли продвинутого уровня. Судя по её стилю боя, это искусство мастерского владения мечом. К тому же она владеет магией пламени, шторма и тьмы. После она выучила молнию и лечение. Её магия определенно больше ста. Какое-то время назад Франс сменила направление деятельности и вернулась. Она вырвала занятие магического воина, который является продвинутым вариантом магического фехтовальщика. Его статус рос лучше, чем магический фехтовальщик. И у него был неотъемлемый навык, магическая конвергенция. Для этого необходимо, чтобы искусство боя с мечом, топором или копьем достигло продвинутого уровня. Плюс необходимо было владеть двумя типами магии на продвинутом уровне. Все это значит, что ее магия определенно больше ста. Дальше для нее доступен выбор между пользователем искусств тьмы, шторма, молнии и лечения. За этот короткий период я удивился тому, насколько выросли ее навыки. Она только вступила в подростковый период. Так что можно назвать ее гением. Наша существует возможность, что на ней лежат несколько божественных благословений. Честно говоря, я не мог не чувствовать страх. И вот вторая причина, по которой я на ней зациклился. Пока неизвестна ее настоящая природа, она развивается ужасающе быстро. Невозможно не напрячься. Ну, во всяком случае, я подумал об этом еще когда она выбрал магический камень. Я даже не ожидал ее наивную сторону. Определенно. Я не подумал, что она сменит направление. Если пойдешь в храм, то можешь сменить род занятий без утечки информации, хотя это дороговато. Разве она не думала, что информация о её развитии навыков дойдет до нас? Или она об этом вообще не думала?» «А ещё она нравится Амандзе. Если я ненароком подниму тему Фран, то думаю, что она начнет говорить о спутниках Фран в этой миссии. Я был удивлен получить даже больше информации, чем планировал. Может, она заметила мои ожидания?» Она переживала за Фран. У мисс есть способность судить людей? Она может видеть сущность ребенка. Например, если ребенок видит, что он или она являются долгоживущими видами, которые просто медленно развиваются, то она контактирует с ними. Не в этом ли причина ее титула, интересно? Иными словами, Фран действительно 12 лет. И это не обман. Но сегодняшнего дня я сомневался, что надолгоживущий долгоживущий человек-зверь. Возможно, она просто молодо выглядела. Высокочтимый дядя, я не понимаю, но мне интересно, кто она такая? Я тоже не понимаю. Нет, возможно, так. Я не имею предположений, кем она является. Что вы имеете в виду? Мы были убеждены, что она что-то скрывает. Но действительно ли это так? Конечно, раз она в таком возрасте искатель приключений, то должна быть этому какая-то причина — Как и многих искателей приключений, но схемы тайного умысла, которых мы тревожились, нет. К такому выводу после всей информации мы пришли. У нее были различные навыки магический меч. Она немного агрессивна и легко влипает в проблемы. Ее сопровождает уникальный темный волк. У нее есть темное прошлое, и ей всего лишь 12 лет. Не больше, не меньше. Может, в этой фран мы видим не все? Нет. Когда я просматриваю все заново, кажется, что у меня паранойя. «Плохо-плохо. Не полагайся слишком на суждение духов. Ты можешь лишиться глаз, если будешь судить людей только так. Может, Нел, которая отлично поладила с ней довольно быстро, все-таки довольно проницательно.